Глава седьмая. Борьба за огонь. Проснулся я от чьего-то крика. Еще не понимая, что происходит, я открыл глаза и, поднимаясь, покрепче вцепился в свое импровизированное копье. День восьмой. Вы продержались семь дней. В этот момент сильный толчок в бок снова бросил меня на землю. Вокруг было темно, и только угли от костра рощерками мелькали в темноте. Вокруг слышалось ругань и мат. Взвизгнул кто-то из девушек, видимо, так кому я при падении попал по ноге. Сверху промелькнули тощие ягодицы в окружении травы. Я снова попытался встать и снова покатился по земле. Сзади ругнулись голосом Бело, а затем раздался звук падения. Похоже, он споткнулся об меня. Вы нанесли урон игроку Бел 1. Жизнь игрока Бел 9 из 10. Повторять свои попытки выпрямиться я не стал. Вместо этого я вжался в землю и попытался оценить обстановку. Костер был разметан, причем явно еще совсем недавно. Кто это сделал и зачем я пока не понимал. Вокруг дрались и ругались. Мелькавшие угли явно намекали, что у кого-то в руках есть головешка из костра. Чтобы не подставляться под очередное столкновение, я откатился в сторону, подальше от драки. К тому моменту, когда я оказался на ногах и, наконец, начал хоть что-то видеть в темноте, ситуация прояснилась. Пятеро человек из поселка Лосево пытались прикрыть от жителей нашего поселка своего товарища, который держал в руках головешку. Из наших кого-то уже явно не хватало, что меня сильно расстроило. Я только собрался кинуться на подручных наглого воришки, как похититель огня сумел проскочить и кинулся бежать по берегу. «Ну нет!» — грозно взревел я, кидаясь в погоню. Выносливость и ловкость у меня точно были лучше. Кто-то из нападавших попытался загородить мне путь, но просто улетел от удара, как кегля в боулинге. «Ух, какой я сильный!» Вы нанесли урон игроку «Имя неизвестно» — 6. «Жизнь игрока «Имя неизвестно» — 5 из 25». Беглец пару раз оглянулся и еще быстрее драпанул от меня. И это было удивительно. Кто он такой, чтобы так носиться? Неужели тоже успел прокачаться? Я обругал себя за глупость и самоуверенность. Конечно же, Лосиф, отправляя к нам засланцев, не стал посылать их на убой. Наверняка выбрал в бегуны кого-то с ловкостью, а в защитники кого-то с силой. Но вот что мне стоило еще вчера, перед сном, вложить свободные очки в характеристики? Страх сделать себе бубо? А о том, что я могу потерять единственное преимущество перед соседним поселком, не думал? Вот и пожинай плоды. Беглец очень медленно уходил в отрыв. А у меня показатель энергии уже опустился до сорока. Надо было предпринять что-то, и желательно быстро и гениально. Лихорадочно соображая, я не заметил россыпи камней под ногами. Споткнувшись, я взмахнул руками, и полетел вперед кувырком, больно ударяясь о камни. Копье из рук вылетело куда-то вперед. Получен урон 1. Жизнь 199 из 200. Получен урон 1. Жизнь 198 из 200. Когда я снова оказался на ногах, стало понятно, что камни все же решили часть проблем. Преследуемый мной засланец Лосева получил копьем по ноге и тоже распластался на песке в полный рост. Вы нанесли урон игроку имени известно 2, жизнь игрока имени известно 13 из 15. Однако поднялся он быстро и снова рванул по песку с прежней скоростью. Разрыв между нами был уже метров 10. Не найдя ничего лучше, я подхватил камень и запустил им в беглеца. Промахнулся и повторил. И снова повторил. И мой не очень меткий глаз и не слишком верная рука наконец запустили булыжник куда надо. Силу я себе уже вздернул достаточно, чтобы от удара беглец снова оказался на земле, а я успел подбежать и врезать ему по ребрам. Вы нанесли урон игроку, имя неизвестно, 4. Жизнь игрока, имя неизвестно, 9 из 15. Вы нанесли урон игроку, имени неизвестно, три. Жизнь игрока, имя неизвестно, шесть из пятнадцати. Похититель от боли сложился, а я, наконец, позволил себе оглядеться. Мы успели пробежать половину расстояния до поселка Лосева. Выглянувшая из-за деревьев луна осветила пляж, и теперь я отчетливо видел фигурки еще трех человек, бегущих навстречу. До них было еще далеко, но времени оставалось мало. Бегущий впереди Витя ясно намекал, что они меня не в десны облобызать спешат. Переведя взгляд на пойманного мной грабителя, я обнаружил, что это совсем молодой парень. Темные волосы были всклокочены, большой рот с тонкими губами хватал воздух, в глазах испуг. Однако под собой он продолжал прятать головню, на которой еще оставались угли. «Отдай головню, я все прощу». Потребовал я, но парень, несмотря на оглушение, не спешил расставаться с добычей. И тогда я стал действовать по классике, бить его ногами. Не сильно, конечно, чтобы не загнулся раньше времени. Сопротивлялся парень на удивление долго. Я бы на его месте уже на все плюнул и перестал прикрывать грёбаный уголь своим нежным телом. Огонь был нужен в первую очередь Лосеву, а не ему самому. Но даже у этого упертого кретина запас прочности не был бесконечным. Не прошло и минуты, как жизнь похитителя опустилась до двух единиц, а я с победным криком подхватил головешку и зашвырнул ее в море. Парень, всхлипывая, начал отползать от меня, а с двух сторон ко мне бежали люди. Со стороны поселка Лосева Витя с двумя мужиками, а со стороны основанного мной и, сани и поселения двое защитников неудачливого грабителя. И только вдалеке, пока сильно отставая, виднелись бегущие Бел и Кир. Оценив свои шансы, я кинулся к тому месту, где в первый раз упал воришка. Там к моей вещей радости валялась заостренная палка. Подхватив ее наперевес и издавая какие-то грозные порыкивания, я помчался навстречу ближайшим противникам. Двое похитителей огня поняли, что неожиданно ко мне подобраться не удалось и изменили траекторию движения, стараясь обижать меня по дуге. А потом и вовсе разделились. Один рванул к морю, а другой к лесу. Воспользовавшись моментом, я со всех ног рванул к Белу и Киру, а за спиной уже звучали ругательства Вити. Энергии оставалось 34 единицы, и на этом надо было еще добраться до своего поселка. Был, конечно, вариант скрыться в лесу, но там кобры, насекомые и вообще темно. Ну а я, как житель большого города, в страшной темноте всегда вижу грабителя, чужого и собачью кучу, в которую обязательно вляпаюсь. И хорошо, если в собачью, а если будет куча чужого. Бел и Кир, поняв, что я возвращаюсь, тоже развернулись и побежали к нашему поселению. Я оглянулся и успел застать момент, когда Витя добрался до нерадивых грабителей и на ходу начал раздавать им тумаки. Ну вот и пусть вкушают боль поражения. Бегуну, кстати, досталось с разбега и с ноги, после чего он печально истаял в воздухе». Совсем чуть-чуть я его не добил, а Витя, похоже, не слишком рефлексировал по этому поводу. Нас преследовать не стали. Видимо, у них только Витя и обладал достаточным запасом прочности, а я, тяжело дыша, догнал Бела и Кирилла и перешел на шаг. «Стойте!» — попросил я, заметив, что они и не думали останавливаться. «Стойте! Не гонятся за нами!» Меня услышали, и дальше мы шли вместе. Пешком возвращаться было долго, Энергия росла медленно, и усталость давала о себе знать. «Как там?» — спросил я у своих путников. «Ира, Кристина и Петр на перерождении», — хмуро ответил Кирилл. «Все остальные на месте». «Надеюсь, они смогут вернуться». Пробормотал я, не зная, что еще сказать. «Фил, это я виноват». Неожиданно проговорил Белл, и мне понадобилась вся моя выдержка, чтобы сохранить невозмутимость и уверенный вид. Я как-то долго слишком соображал, почему он передо мной оправдывается. Я старался сидеть спиной к костру, чтобы видеть пляж, но они подкрались со стороны леса, шли в тени. В общем, сам понимаешь». «Понимаю», — согласился я. «В общем, надо нам переселяться на холм. Киря, вы смогли там найти подъем?» «Даже дров натаскали», — кивнул Кирилл. «Утром можно перебираться. Только там не слишком удобно, проход узкий». И что в этом неудобного, удивился я. Ну, как-то на холм лезть, еще и обходить. Кирилл посмотрел на меня. Ладно, завтра посмотрим, отмахнулся я. Спорить и объяснять мне пока было лень. Важные переговоры надо проводить на свежую голову, особенно если они важны только для тебя. Сейчас не до того как-то. Когда мы вернулись, Саша уже снова развел костер, найдя непострадавшие во время драки угли. О, живы? Обрадовался он. Мы отстояли на «Отстояли», Отстояли. Гордо кивнул я. Они остались с тумаками, а мы с огнем. Чувствуя себя победителем, я присел на землю и открыл статус. Игрок Федотов ФЛ. Уровень пять. Жизнь сто девяносто восемь. Энергия пятьдесят шесть. Сытость семьдесят восемь процентов. Жажда пятьдесят три процента. Усталость сорок три процента. «Тепло» — 94%, «Сила» — 5%, «Ловкость» — 2%, «Телосложение» — 3%, «Интеллект» — 1%, «Мудрость» — 1%, «Свободные очки» — 22%. «Где я потерял две единицы жизни?» «Точно! Когда свалился на камни!» Я попытался снова вложить очки в мудрость, но система привычно выдала мне очередное напутствие. «Казаться глупым мудрому не страшно». На второй попытке появилось очередное объяснение. Нет большей мудрости, чем своевременность. Чувство собственного достоинства покаянно слезало с вершины высокой башни. Но я все еще ощущал себя Наполеоном, а такая самоуверенность хороша в отношениях с девушками, а не в войне с соседним поселком. Поэтому я попытался увеличить свой интеллект. Познание начинается с удивления. Я предпринял еще одну попытку и получил в ответ очередной афоризм. Знания увеличивают незнание Ну вот, теперь я чувствовал себя соответственно ситуацией, в которую попал. Как дурак. А теперь пора было в этом честно признаться. «Я вчера совершил большую глупость», — сказал я. «У меня куча свободных очков, и если бы я вложил их, то, проснувшись, просто втоптал бы нападавших в землю». «Так вложив, в чем беда?» — удивился Бел. — Саш, последи за мной, пожалуйста, — попросил я напарника. — Да не вопрос. Очки можно было распределить, а потом сразу все вложить. Я просто и без затей поднял силу и ловкость до десяти, а все остальное закинул в телосложение. В тот момент, когда я согласился на вкладывание всех очков, меня скрутило. — Вы испытываете адскую боль, и это радует нас. Получен урон 5. Жизнь 193 из 200. В глазах у меня потемнело, и тело я уже не ощущал, хотя и чувствовал действительно адскую боль. Не помня себя, я только понимал, что бьюсь в конвульсиях, пускаю ртом пену, а трое человек пытаются меня удержать. Вы испытываете адскую боль, потому что все должно быть постепенно. Получен урон 4. Жизнь 189 из 200. Вы испытываете адскую боль. Вам нравится? Получен урон 3. Жизнь 186 из 200. Вы испытываете адскую боль. Надеемся, это послужит для вас уроком. Получен урон 2. Жизнь 184 из 200. Вы испытываете адскую боль. Потерпите еще чуть-чуть. Получен урон 1. «Жизнь 183 из 200. Доступный болевой порог превышен. Вы без сознания. Воздействие продолжается». Я ждал эту надпись в темноте целую вечность. И теперь, глядя на нее, я наслаждался тем, что ничего не чувствую. Мне было страшновато из-за того, что я потерял связь с телом, но ведь это же ради моего блага, разве нет? Всерьез волноваться я начал, когда таймер насчитал 15 минут без сознания. Сколько мне еще тут висеть? Я попытался подергаться, но все было впустую, тела у меня не было. Я попытался позвать на помощь, но и кричать мне было нечем. И я стал мечтать о боли, надеясь как можно скорее ее почувствовать. И словно в ответ на мои трепыхания, таймер остановился. Доступный болевой порог превышен, вы без сознания, воздействие прекращено, вы придете в себя через 30 секунд. Испытанное в этот момент облегчение было таким, что я бы засмеялся, если бы было чем, и станцевал бы, если бы было на чем. Через тридцать секунд я открыл глаза и уставился в темное небо. «Он очнулся», — объявила всем Настя. «Ты как, Филя?» — подошел Саша. Я проверил, как, и понял, что не могу толком пошевелиться. Запрошенный статус показал удивительную картину. Игрок Федотов Ф.Л. Уровень 5. Жизнь 411 из 550. Энергия 261 из 550. Сытость 35%. Жажда 31%. Усталость минус 1%. Тепло 83%. Сила 10. Ловкость 10. Телосложение 12. Интеллект 1. Мудрость 1. Свободные очки 0. «Поздравляю, Филя, тыкачок. С единичками в мудрости и интеллекте и с прокачанной силой, ловкостью и телосложением я должен был выглядеть устрашающе. Вы измотаны и теряете по одной жизни раз в минуту». «Пить и есть», — еле выдавил я. Меня посадили. Саша поддерживал меня за спину, а Настя кормила с палочки остатками вечернего кокоса, подпаивая остатками воды из фляги. Все остальные с ужасом смотрели на меня. Когда параметры жажды и сытости поднялись до 50%, а параметр усталости опустился до минус трех, я оттолкнул палочку с кокосом. «Мне очень надо поспать. Я еще теряю жизни», — проговорил я. «Спасибо, завтра я буду огурцом, правда-правда». Я просто моргнул, а когда открыл глаза, на небе уже светило яркое солнце, а я валялся в своей укрытой листьями норке. «Новый день, новые проблемы, новые свершения». Чувствовал я себя бодрым и полным сил, но очень голодным. А в глотке пересохло настолько, что сглотнуть было тяжело. Жаждой я и занялся первым делом. Что там девушки говорили про то, что нельзя пить из реки? Так вот, я был согласен с этим, поэтому пошел к роднику, где и напился в волю, сложив руки лодочкой. Вода была восхитительной и вкусной. Я бы пил и пил, если бы показатель жажды не достиг уже ста процентов. Когда я вернулся в лагерь, там была только Настя. «Все ушли на рыбалку», — сказала она. «Тебе оставили мякоть кокоса». Она указала на широкий лист с горкой мякоти. «Обычно мне этого хватало, но в этот раз пришлось достать еще один кокос, чтобы насытиться». «Ты стал больше», — наблюдая за мной, заметила Настя. «Не пора ли перестать жрать?» «Девушка, вы путаете причину и следствие». Я оторвался от еды. «Сначала я стал больше, а потом мне пришлось больше жрать». «Ну, хорошо, что ты понимаешь, что уже жрешь», — кивнула она серьезно. «А не ешь. Вон там вообще-то были свежие палочки». Я посмотрел в указанном направлении, а потом снова выковырял из кокоса мякоть пальцем и жадно сунул в рот. «Много ли понимает эта малолетка? Я мужик, я голоден». «Нафига мне приборы, если есть руки?» Только почувствовав сытость, я наконец смог спокойно вздохнуть. Сытость в 115% ясно намекала мне, что я переел. Язва была права, но я не стал ей об этом сообщать. Поднявшись на ноги, я прислушался к ощущениям. Я точно стал шире. Живот уже не лип к позвоночнику, а был просто немного впалом. На руках появились мышцы, которым хоть и было далеко до моих прежних, Но с этим уже можно было жить. Мышцы появились и там, где их раньше не было. На спине, на плечах, на ногах. «Да, атлет, атлет!» — успокоила меня девушка. «По сравнению с нами, так просто бог атлетики!» «Да, вот только есть в этом небольшая подстава!» — ответил я. «Мне теперь и кушать надо больше!» «Филя, а тебе не кажется, что все это нормально и вполне понятно?» Едко поинтересовалась она. «Нет, хотя интеллект и мудрость у меня такие же, как у тебя. Всего по единичке», — ответил я, присаживаясь. «А вообще нам это невыгодно». «Это почему это?» — удивилась Настя. «Потому что пока для выживания вот это все...» — я гордо указал руками на свое тело. — «Было не нужно». Пф! Девушка фыркнула, открыла рот и снова закрыла. Видимо, решила не рубить на отмашь мое самолюбие. Вот это она зря, между прочим. Самолюбие у меня такое. Если не рубить, дотянется до небес. «Ира, Кристина и Петр», — вспомнил я, — «они еще не вернулись?» «Мы сюда целый день шли», — ответила Настя, — «так что раньше вечера их не жди». «Ладно, тогда пойду к рыбакам. Попрошу Кира холм показать». Я поднялся на ноги и в этот момент увидел россыпь камней, оставленную мне вчера белым. «Топоры! Я же хотел сделать топоры!» И их надо было сделать вечером. Стукнув в себя по лбу, я опустился и стал разглядывать поделки. Белл не обманул. Он действительно неплохо обил каменюки и даже выбрал достаточно прочные породы, чтобы они не слишком быстро ломались. На изделия наших древних предков, которые я как-то наблюдал в музее, эти поделки еще не слишком походили. Но кромка была достаточно острой, чтобы справиться с деревцем толщиной в 5-6 сантиметров особенно если у него будет тонкая кора и мягкая древесина. Однако первым делом холм. Мое появление рыбаки встретили радостным гулом. Даже Кирилл, кажется, сегодня не так хмуро на меня поглядывал. Вообще он мне не слишком доверял, и у него были на то свои причины. С точки зрения серьезности и мужественности я ему просто на голову уступал. Но с учетом пятого уровня и огромного количества вложенных очков, Я смотрелся на фоне остальных титанов из греческих мифов. И, блин, да, я бы тоже ненавидел человека, который выглядит глупее меня, а прокачан лучше. «Есть шанс поймать сегодня группера?» — поинтересовался я. «Не надейся», — ответил мне Саша, передавая удочку Белу. «Везение — штука одноразовая, а сегодня тут сплошные мальки. Ну, чего-нибудь наловим». «Кир, сходим на холм?» — спросил я. «Посмотрим, что там и как». — Пошли, — Кир кивнул. — Саш, ты вроде с нами хотел. — Хотел и хочу, — согласился мой партнер. Холм или мыс, тут уж кому как удобно его называть, был выбран мной не случайно. В первую очередь меня в нем привлекало то, что пологие склоны резко переходили в скальный уступ, но вершина холма заросла травой и каким-то кустарником, а значит, там можно строиться. Возможно. Правда, я еще не знал, что и как мы будем строить, но энтузиазма у меня хватило бы на всех. Отвесные скальные склоны позволяли легко контролировать подходы к холму и повторить вчерашний трюк с неожиданным нападением у Лосева уже не получится. Подъем оказался не слишком удобным. Лезть вверх пришлось по нескольким уступам на высоту полутора человеческих ростов. Если Кир с этим справился легко, чувствовался опыт, то я где-то на середине завис и дальше не мог заставить себя ползти просто не видел, за что хвататься. «Филя, вон там трещина!» — показал Кир. «Туда пальцы вставь!» «А если там ядовитый паук?» — поинтересовался я, оторвав руку от надежного уступа и вставив пальцы в указанную трещину. «Мы на него Настю натравим!» — ответил Кир, ухмыльнувшись. «Держишься? Теперь подтягивайся ногой и рукой и хватайся вот за эту выемку. Дальше я тебе помогу!» «Поможет он!» — проворчал я. «Я и сам могу!» «Я сильный? Я самостоятельный? Дай руку быстрее!» Не знаю, чего стоило Киру вытащить мою тушу, но он справился. Я лежал на вершине холма и понимал, что в моей великолепной идее есть один изъян. Жителям холма залезать будет ничуть не легче, чем возможному противнику. «Блин, это слишком неудобный подъем», — заметил я. «Да, боже мой, ты заметил, да?» — с иронией спросил Кир, помогая забраться наверх Саша. Мне стало стыдно, и я тоже бросился на помощь. «А я ведь говорил вчера». «Так одно дело говорил, а другое, когда я сам полазил», — ответил я, ничуть не смутившись. «Как вы вообще сюда дрова затаскивали?» «Натаскали из леса кучу, а потом я сверху, Петя, снизу», — ответил Кирилл и, заметив мою задумчивость, поинтересовался. «И какой план? Спускаем дрова вниз?» «Да не в жизнь», — ответил я. «Просто нам лестница нужна, приставная». — Издеваешься, Филя? — спросил Саша. — Так и будем по лестнице лазить? — Я бы предложил сделать скос в камнях, — ответил я, разведя руками. — Но чем его делать? И сколько мы с этим провозимся? Другое дело, что с лестницей непонятно, как грузы таскать. Опять придется искать крапиву и вить веревку. — Подожди, подожди, — попросил меня Кирилл. — Так ты здесь серьезно собираешься жить на вершине, как долбаный орел? Перед тем, как ответить, я глубоко задумался. Я не был признанным мастером слова, хотя и любил поговорить. И сейчас мне надо было как-то донести до Кира то, что для меня было очевидным. «Кир, послушай, сколько тут таких, как мы?» — спросил я. «Это имеет какое-то отношение к моему вопросу?» — удивился тот. «Самое прямое, Кир. Ты просто ответь поймешь». «Ну, не знаю, может, пара тысяч, а может и больше», — ответил Кирилл. «И что с того?» «Да нам хватит и пары тысяч», — ответил я. «Понимаешь, вот построим мы шалаши на берегу, но любой дурак подкрадется к этим шалашам ночью и устроит нам массовую резню. А если тут еще и хищники есть?» «Природа как на островах», — задумался Саша. «А вроде как на островах крупные хищники почти не встречаются». «С другой стороны, в Тае хищники есть», — заметил Кир. «Тигры те же». «Да и вообще, если это все-таки игра, то я согласен с Филей. Могут и хищники появиться. То есть ты хочешь из этого холма сделать безопасное поселение? Типа на стенах сэкономим?» «Ага», — ответил я, — «был бы удобный подъем, было бы в разы легче. Однако раз его нет, то и такое сгодится». Теперь настала очередь Кира задуматься. Он посидел полминуты рядом с нами, Потом прошелся вдоль скального обрыва, внимательно осмотрел несколько мест и помахал нам. «Если уж подъем делать, то тут», — сказал он, указывая вниз, когда подошли я и Саша. Обрыв здесь был более пологим, но огромный камень треснул, образуя широкую трещину. Можно было забраться и тут. Видите, с этой верхней части камня можно допрыгнуть до этой, но все пузо расшибешь. Другое дело, если сделать что-то вроде моста... «И мост можно убирать на ночь», — согласился я, «а вместо него какие-нибудь колья выставлять». «Ты сначала мост сделай», — посоветовал мне Саша, «а потом про колья будешь думать». «Сделаем», — пообещал я, — «сегодня и сделаем. Ну что, вниз будем делать топоры и рубить деревья?» «Не спеши, лучше мы прямо сегодня сюда переберемся. Я твою идею после сегодняшней ночи ценю гораздо больше, чем вчера». «И для начала воды натаскаем на ночь», — посоветовал Кир. «Топоры можно уже и тут сделать». «Кстати, Саша, а на кой вы вчера самородок плющили?» — вспомнил я. «Да мы блесну сделать хотели, но потом поняли, что хищнику наши волосяные лески перекусить как нечего делать», — ответил Саша. «Однако заготовка у меня осталась. Это не наши там идут». Я посмотрел туда, куда указывал Саша. С холма открывался отличный вид на длинный пляж, тянувшийся, наверное, километров на десять. «Наши», — кивнул Кир. «И один не наш. Кто-то у них там четвертый». «Я знаю, кто», — сказал я. «Бегун вчерашний. Его ночью Витек на перерождение отправил». «И что нам с ним делать?» — поинтересовался Кир. «Да ничего», — честно ответил я. «Примем. К Лосеву и я бы на его месте не пошел после такого». Весь день мы переселялись, таская непосильно нажитое имущество на холм. Когда выдалась минутка, я принялся делать фляги из накопившихся кокосов. Девушки наполняли эти фляги водой и относили к спуску с холма. Мостик мы все-таки сделали, из нескольких тонких стволов, обвязанных водорослями. Они, конечно, держали вес взрослого тощего человека, но прогибались и скрипели, так что я, как качок, старался центральную часть перешагивать. С моим немалым весом у меня не было никакого желания испытывать хлипкую поделку на прочность. Ближе к обеду мы заметили новую группу гостей. На этот раз со стороны поселка Лосево. Впереди Витя и Лосев, а за ними еще человек двадцать мужчин. Все они были вооружены палками и камнями, так что мне не удалось себя убедить, что они пришли извиниться и выпить с нами на брудершафт родниковой водички». Костер внизу мы загодя залили водой и засыпали песком, чтобы не достался этим агрессивным парламентерам. Новые разожгли уже на вершине холма. За день мы успели собрать на вершине запас кокосов, натаскали с десяток фляжек воды и дров на пару дней. Рыбаки поймали несколько мелких рыбок. Камней мы тоже собрали достаточно, чтобы закидать ими тех, кого видеть у себя в гостях не собираемся. Между делом Анна отобрала у меня сушеный тростник, собранный для корзины и сама взялась за плетение. И, если честно, я даже не посмотрел, получается у нее или нет. Ира, Кристина, Петр и неудачливый бегун пришли уже во второй половине дня. Встретили их всем нашим поселком, перебросили мост и помогли перебраться. Бегун явно чувствовал себя неуютно, но нашел в себе силы попросить. «Привет. Меня Сашей зовут. Возьмете меня к себе?» «Сашей ты не будешь», — заметил наш Саша. «По возрасту не подошел. Сашком будешь?» «Ну, Сашком так Сашком», — покорно кивнул тот. «Я просто не знаю, куда еще идти». «А чего к Лосеву не вернешься?» — шутливо спросил Рустам, но парень юмора не оценил. «К Лосеву не вернусь. Сначала заставил ловкость качать, потом отправил огонь добывать, урод. А потом меня этот его бугай на перерождение отправил. Видел же, что я и так на последнем издыхании». «Они, кстати, к нам в гости идут, с группой поддержки», — заметил я. «Однако вообще я не против. Оставайся, Сашок, если другие не возражают». «Оставайся», — кивнул Кир. «Если Сашком, то оставайся», — милостиво подтвердил наш Саша. «Спасибо», — искренне поблагодарил тот. Мы едва успели убрать мост, когда появились следующие гости. Они походили вдоль обрыва и, наконец, нашли то самое место, где мы перебирались. И меня нашли. Я как раз сидел почти у края, доделывая первый топор. Рядом высилась горка камней, а неподалеку ждали Бел и Кирилл с кольями и Петр, рвавшийся отомстить. «Ба, какие люди!» — громко обрадовал Солосев. «Филя жмот собственной персоны!» «Не надрывайся, неудачник!» — посоветовал я ему. «Чего приперлись?» «Огоньку бы нам!» — усмехнулся Лосев. — По-дружески, по-соседски. — Ты у того парня, который на халяву Мидии жрет, попроси. Не остался я в долгу. Думаю, он уже близок к победе. Лосев постоял, глядя на меня, но сразу не нашел, что сказать. Я же отложил топор и взял в руки камень покрупнее, поднимаясь на ноги. — Филипп, ну давайте жить дружно, а? — прокричал, наконец, староста соседнего поселка. — Лосев, ну ты юморист, ядь! — я захохотал. — И что смешного, слышь? — спросил Витя с неприязнью, глядя на меня. — Евгений Ваганыч, а в руках у вас что? Инструменты дружбы? — поинтересовался я. — Лосев, шел бы ты нахрен! Ты, Витек твой и вот эти ребята, которые сюда повоевать приперлись! «Видеть вас не хочется и слышать тем более. Сука, задолбали уже!» «Слышь ты, чмошник, я тебе не Витёк!» заорал спортсмен. «Я тут тебя ждать буду. Как выйдешь, я тебя закопаю, понял?» Лосев ещё пытался его заткнуть, но я уже с радостным криком «Ждать не придётся!» отправил в полёт первый камень. Вы нанесли урон игроку Витя-28. Жизнь игрока Витя двести тридцать два из двухсот шестидесяти. Я мог бы собой гордиться, попал с первого раза, в рожу, со всей дури, метров с восьми. Я никогда в жизни не был таким метким. а, -а, -а, -а сука! — заорал Витя, хватаясь за окровавленные глаз и отталкивая Лосева, так что тот не удержался и приземлился на пятую точку. — Глаз, ядь, урод, убью! Я с интересом посмотрел на следующий камень, и вскоре получил системное описание. «Обычный камень, урон от 1 до 10, прочность 10 из 10». «Не выпендривайся, лови!» — крикнул я, пуская второй снаряд. В этот раз получилось неудачно. Подставился какой-то мужик, кинувшийся к Вите на помощь. Он словил камень затылком. Очень неудачно. «Вы нанесли урон игроку имя неизвестно 25». Жизнь игрока, имя неизвестно, 0 из 25. Вы убили игрок, имя неизвестно. Вы получаете одно очко опыта. Вам присвоен шестой уровень. Взаимный счет 1:0. 0 Вот совсем неудачно вышло. Не собирался я никого, кроме Вити, поначалу убить И уж тем более на перерождение отправлять. Однако останавливаться было нельзя. И Кир, и Саша, и остальные жители нашего поселка говорили, что Виктор основная ударная сила Лосева, и если вывести его из игры, власть Лосева рассыпется как карточный домик. Следующим камнем я снова попал в Витю. Тот лежал на земле и орал, держась за глаз, и даже не пытаясь бежать. В этот раз урона вышло меньше, но острый край булыжника пропорол спортсмену кожу на боку, откуда потекла кровь и к урону добавилось кровотечение. Самый сообразительный товарищ из свиты Лосева прыгнул на край обрыва, но выскочившие Петр, Белл и Кир быстро спихнули его кольями вниз. А я уже кидался камнями, как пулемет, даже не особо целясь. Витя понял, что никто не спешит ему помогать, и попытался встать, пользуясь тем, что два моих снаряда ушли в молоко. Но третий булыжник прилетел ему прямо в голову. Я было понадеялся, что эта туша вырубится, но, видимо, цельная кость хорошо сопротивляется ударам. Урона пришло даже меньше, чем обычно. Вы нанесли урон игроку Витя 13, жизнь игрока Витя – 122 из 260. Однако спортсмен не удержался на ногах и снова оказался на земле. Лосев и сопровождающие уже вовсю бежали по склону, стремясь оказаться как можно дальше от меня. А Витя продолжал барахтаться под обрывом, ревя как лось по весне. Глаза и лицо у него были залиты кровью, тело покрыто синяками и кровоподтёками, но этот гад упорно продолжал жить. Вторая попытка встать у Вити оказалась удачнее первой. Он сумел кинуть в меня ответный камень и даже попал, и это при одном рабочем глазе. Мою ногу прострелило болью, и я не удержался от вскрика. Получен урон — восемнадцать. Жизнь — 642 из 660. А потом я сделал большую глупость даже по своему собственному мнению. От злости я подхватил топор, перемахнул расщелину и оказался совсем рядом с недругом. Дрянной каменный топор. Урон от 9 до 12. Прочность 8 из 8. Витя такого от меня не ожидал, да и я тоже но от первого удара вполне профессионально ушел, перетекая в сторону и даже зарядил мне в бок. Попал бы по печени и было бы мне плохо, но не попал. Пострадала лишь моя спина, в которой что-то неприятно хрустнуло. Получен урон 32. Жизнь 600 из 660. Кулаками? 32 урона? Даже сквозь боль у меня еще остались силы на удивление. Следующий удар спортсмена пришелся в пустоту. Я успел перекатом уйти в сторону и тут же ударил в ответ. И вот тут-то Витя и понял, почему не стоит с голыми руками выходить против вооруженного. Увернуться он уже не успевал и подставил руку, которая с хрустом сломалась, повиснув плетью после знакомства с каменным лезвием. Да мало того, глубокий порез сам по себе стал неприятным увечем в дополнение к прошедшему урону. «Вы нанесли урон игроку Витя? Сто». Жизнь игрока Витя — 3 из 260. Игрок Витя истекает кровью. Эффект — один жизней в секунду. А -а, а а Витя в ужасе уставился на свою руку, начиная оседать на землю. Три секунды. У меня оставалось всего три секунды, чтобы все ему высказать. А ведь надо было сказать что-то очень пафосное, что-то правильное, героическое. Витя дернулся и упал на землю. Вы нанесли урон игроку Витя последний удар. Жизнь игрока Витя – ноль из двухсот шестидесяти. Вы убили игрок Витя. Вы получаете одно очко опыта. Вам присвоен седьмой уровень. Взаимный счет – один ноль. «Филя, твою душу давай назад!» – крикнул за спиной Кир. Он и Петр как раз перекинули мост. Однако убегать на самом деле больше было не от кого. Лосев и вся его рать, сверкая пятками, бежали в сторону своего поселка. Мы победили.